и он увидел бледное лицо, выражавшее глубокую скорбь. Рауль отшатнулся, точно перед ним стоял призрак. «Луиса!» — вскрикнул он с отчаянием в голосе, и трудно было поверить, что человеческий голос мог издать такой ужасающий крик, и что при этом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 «Не докладывайте вам!» Она замолкла. И так как Крауль не торопился заговорить, на мгновение наступило молчание, в котором можно было услышать биение двух сердец, колотившихся, хотя и не согласны друг с другом, но одинаково бешено. Луиза должна была начать. Она сделала над собой усилие и сказала, «Мне нужно переговорить с вами».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 Так, вы слушайте меня.